Глава 20. В таверне «Жирный гусь» было два этажа. На первом находились деревянные столики, украшенные вазами со свежими тюльпанами. В углу располагался большой камин. Солнечные лучи проникали сквозь окна, отражаясь от зеркал, посуды и до блеска отмытого пола. Хозяин заведения, усатый толстяк средних лет, вышел из-за своей стойки и направился к гостям. «Желаете столик у окна или в центре?» «А на втором этаже есть места?» – вдруг спросил Джин, покосившись наверх. «Конечно, за небольшую доплату можете пройти», – обрадовался хозяин, потирая руки. Джин задумчиво взглянул на него и произносил «Мы, разумеется, несем дополнительную плату, а вы дадите книгу, где я доверенное лицо короля оставлю честный отзыв насчет вашего заведения, потом продублирую его в своем отчете». Хозяин жирного гуся вытаращил маленькие глазки и торопливо ответил. «Пожалуйста, следуйте за мной, господин. Только сегодня с посетителей второго этажа не берется никаких доплат и даже действует скидка на любые блюда». Эля, удивленная теплым приемом, только покачала головой. Наследник драконьей крови вышагивал по лестнице как титулованная особа, уверенно и гордо. На втором этаже, помимо обычных стольков, оказались мягкие удобные диванчики. Джин выбрал место у открытого окна. «Удивительно!» Но, несмотря на будний день, почти все столики были заняты. Когда хозяин принял заказ и ушел на кухню, Эля спросила, «Ты всегда такой? Обманываешь людей направо и налево, желая сэкономить? Кстати, как ты узнал про это место, если недавно столица? Зачем платить больше, если можно сэкономить?» А про таверну узнал случайно. Ко мне подошел ребенок и рассказал о жирном гусе, когда я искал друзей отца. Понятно." «Знаешь, я вдруг подумала, что мы так и не сложили вместе кусочки карты. Вот вернемся домой». «Зачем домой?» «Можем сложить ее прямо здесь», мыкнул Джин, щелкнув пальцем по своему кольцу. Тут же в его руке материализовались два свертка. «Ты носишь с собой куски карты? А если нас поймают и будут обыскивать? А вдруг попытаются ограбить?» разозлила Селя. «Мое кольцо...» Невидимо для большинства людей. И без особого заклинания его не снять с моего пальца. А предметы, скрытые с помощью кольца, и вовсе не достать. С этими словами Джин развернул оба кусочка карты. Теперь они выглядели как единое целое. И снова никаких надписей, лишь еще больше мелко прорисованного ландшафта. Холмов, рек, лесов. В некоторых местах на карте чернилами были добавлены жирные точки. «Но что они означали?» «Мне кажется, или это не полная карта?» – спросила вдруг Эля, бросив взволнованный взгляд на Джина. «Но я подозревал, что все не будет так просто. Видишь, у куска карты, что мы раздобыли в музее павшего дракона, оборван край. Похоже, нам нужно найти последний кусок этой головоломки». Твое драконье чуть ее не говорит, где он может быть?» «Пока молчит». Но пер торопиться не стоит, чтобы потом не исправлять свои же ошибки. «Ваш заказ», – торжественно объявил слуга, громыхнув под носом по столу. Элли бросила взгляд на тарелки с едой. Салат и грибная похлебка, мясо в горшочке. Она начала обедать после того, как другой работник принес те же блюда и для джина. Но тут слуга удивил их обоев, выставив на стол две бутылки красного вина. «Что это?» – спросила Эля. «Мы не заказывали выпивку. А это подарок вам отдам за первым столом», – улыбнулся парень и поспешил ретироваться. Джин и его спутница посмотрели на тот самый столик. Там сидели четыре девушки, дорого и со вкусом одетые. Они принялись кокетливо улыбаться Джину и посылать ему воздушные поцелуи. Эля выгнала бровь. «И часто у тебя так?» Бывает, безразлично пожал плечами красавчик. Бывает, за руки хватает и домой к себе заманивают, вешаются на меня с первого взгляда. Думаю, причина в магии потомка драконов они любят вовсе не меня. А я думаю, что неправильно использовать слабости людей в своих целях. Мужики все бавники, прямо как мой бывший муж. Аппетит пропал. Оставив половину мяса в горшочке, девушка с оскорбленным видом встала из-за стола и, не обращая внимания на Джина, покинула таверну. Настроение было напрочь испорчено. Вернувшись домой, она встретила посыльного от Маркуса де Триера и сказала, что согласна пойти на бал.